Оксана Гринберга «Любовь и ненависть в Равердорме» Глава 1 Лорд Люк Пирсон подцепил носком сапога камушек, подбросив его, ловко поймал на лету, после чего силой зашвырнул сверкающий на утреннем солнце ручей, возле которого они остановились напоить лошадей. Камень с булькающим звуком ушел под воду, на что из одобрительно одобрительно заквакали. «Насколько велика возможность того, что к концу лета я тоже начну квакать?» Повернув голову, поинтересовался он у своего друга. Но ответа так и не получил. Тайлор Бартон, герцог Кавингтон, поглаживая бок Каурова жеребца, уставился на опушку леса, на которой только что заметил нечто странное. Но тут же качнул темноволосой головой, мысленно сказав себе, что ему показалось. К тому же места здесь спокойные, и магические потоки стоят, не шелохнувшись. Наконец повернулся к люку. «Никто не заставлял тебя подниматься в такую рань», — заявил ему. «Это не меня, а тебя никто не заставлял подниматься в такую рань», — проворчал тот в ответ. «Вообще-то ты прибыл сюда, чтобы наслаждаться заслуженным отдыхом после ранения, валяться в кровати до полудня, а не скакать через дикие леса в сопровождении своего успевшего одичать друга» который скоро заквакает от скуки. «Ты здесь всего лишь третьи сутки», — возразила Люку Тайлор. «Я прибыл позавчера, так что сходить с ума от скуки нам еще рано. К тому же у меня есть дела в Ровердорме. Да и ты уверен, найдешь, чем здесь заняться». «Дела, о которых ты, конечно же, ничего мне не расскажешь», — кивнул Люк. «Но я говорил тебе много раз, что государственные заботы меня мало интересуют». Куда больше меня волнует то, что в этих краях за прошедшие три дня я так и не встретил ни одной местной красавицы. «Погоди немного», — усмехнулся Тайлор. «Скоро сюда прибудут столичные». «О да, я успел заметить стопу надушенных писем, лежавших этим утром на подносе в твоей гостиной. От такого количества парфюма у твоих бедных слуг давно слезятся глаза. Неужели вся столичная знать решила переселиться в равердорм? «Очень на это похоже», — кивнул Тайлор. «Ну что же, тогда скучать тебе не придется. Прибывшие девицы сразу же откроют на тебя сезон охоты. Бьюсь об заклад. Лето года 623-го от снисхождения богов станет для тебя жарким. Давай поспорим. Скажем, на 200 фартингов». «Люк», — поморщился герцог, — «я не собираюсь с тобой спорить». «Кстати, ты ещё не заплатил мне то, что задолжал за прошлые пять проигрышей». И сумма набежала немалая. «Спорим, что в Равердорме нет ни одной местной красотки», — ничуть не смущенной отповедью не унимал Селюк. «Те, кого я успел здесь повстречать, произвели на меня самое унылое впечатление. Кроме жены Мельника», — намекнул ему тайлор «Кроме жены Мельника», — тут же согласился Люк. «Признаюсь, после вчерашнего вечера я собираюсь объезжать ту мельницу далеко стороной». «И кабак обходить тоже не помешает», — посоветовал ему Тайлор. «Именно там она строила тебе глазки, а потом перешла от слов к делу». «Не напоминай», — застонал Люк. «Просто помолчи, если не хочешь моей смерти. Пусть случившееся останется между нами и теми, кто вчера набрался в том кабаке до беспамятства». Тайлор усмехнулся, вспомнив, как прибыл в поисках друга в местный вертеп. После чего буквально отбил Люка у местной мельничихи, по словам остальных, больно охочей до любовных утех. «И все же, как думаешь, встретим ли мы здесь с тобой хоть одну девицу, чистую душу и прекрасную лицом и телом? Настолько, что я позабуду обо всем на свете?» Патетически произнес Люк. «Что такое, Тайлор?» Поинтересовался он, увидев, как его друг замер. «Только не говори мне, что опять чуешь монстров. В Равердорме спокойно. Ты сам не об этом твердил, а до ближайшего разлома отсюда далеко». Впрочем, под руками Люка тут же закрутились магические вихри. В Элайере в последнее время нападения можно было ожидать откуда угодно, и становилось только хуже. Тайлор покачал головой. «Погоди, Люк, и магию свою убери. Посмотри-ка туда». Его друг послушно повернул голову, и его смуглое с подвижными чертами и обрамленное темными кудрями лицо расплылось в улыбке. « Ты прав, Тайлор, демоны тебя побери, ты прав, произнес он негромко. Здесь в ровердорме все-таки есть на что посмотреть. Жаль она слишком далеко, и я не вижу ее лица, но уверен, что зрелище будет настолько же восхитительное, как и все остальное. Тайлор не ответил, уставившись на появившуюся на опушке тонкую девичью фигурку верхом на великолепном гнедом жеребце. Незнакомка была в мужском седле, пышная светлая юбка прикрывала колени, при этом оставляя на виду ногу в высоком сапоге. И еще он заметил, как сверкали на солнце ее длинные золотистые волосы, свободно рассыпавшиеся по спине. Люк прав, лица девушки из-за утреннего солнца было не разглядеть. Но Тайлор почему-то не сомневался в том, что она окажется настоящей красавицей. «Тихо, тихо!» — пробормотал его друг, врастав похожим на гончую, учуявшую дичь. Он негромко похлопал по боку свою всхрапнувшую лошадь. «Тише, демон, не глупи. Сейчас для нас главное не спугнуть удачу». Изглазил вот же демон. Лошади, напившись из ручья, принялись меланхолично объедать ближайший куст. Но Рис — верный пёс Тайлора породы далманских беговых. Недоуменно гавкнул, словно вопрошая, почему хозяин не едет дальше. Задумавшаяся девушка резко повернула голову, затем натянула поводье. Ее лошадь тут же остановилась, послушная приказу, после чего свернула в сторону. «Демоны преисподней!» — выругался Люк. «Тайлор, так она от нас бежит. В следующую секунду он уже был в седле. «Ну же, поскорее, иначе ты проворонишь свое счастье!» «Ты серьезно собираешься ее догонять?» Оказавшись в седле поинтересовался Тайлор. Прислушался к себе. Не только Люк, он и сам хотел отправиться в погоню. А в голове уже крутились варианты того, что он скажет незнакомке, когда они поравняются. Ничего плохого на уме у него не было. Но Люк прав, последние два дня прошли до невозможности скучно а впереди его ждало еще целых три месяца бессмысленной провинциальной жизни. Именно сюда, в Равердорм, где у Кавингтонов имелось сельское имение, отправил его двоюродный дядя, король Элайра. Можно сказать, что сослал. Заявил, чтобы Тайлор не вздумал возвращаться в столицу раньше осени. Именно такой срок отводили ему на восстановление королевские лекари. Заодно, чтобы любимый племянник не чувствовал себя в ссылке, дядя дал ему задание — приказал разобраться с тем, что происходит в Равердорме. Вернее, почему здесь ничего не происходит, когда во многих уголках Элайра, включая столицу, довольно напряженно. Дело казалось Тайлору таким же безнадежным и беспросветным, как и все вокруг. Зато теперь наметилось хоть какое-то спасение от провинциальной скуки. «Мы ни в коем случае не станем загонять ее с собаками», — сказал он Люку. «Так что я придержу Риза, а ты пригляди за стрелой». «Нельзя, чтобы девушка испугалась или, не дай боги, упала с лошади. Мы ее нагоним, но исключительно для того, чтобы поздороваться». «Так и сделаем», — с энтузиазмом отозвался Люк. «К тому же я уверен, что местная красотка не слишком хорошо держится в седле». Но он ошибся, как и Тайлор. Девушка не только оказалась отличной наездницей. Лошадь под ней нисколько не уступала в скорости породистым жеребцам. Поэтому, сколько бы ни старались, они с Люком так и не смогли с ней поравняться. Хорошо, хоть незнакомка не стала сворачивать в лес. Нестись на такой скорости среди деревьев было бы чистой воды самоубийством. Вместо этого наездница летела словно ветер вдоль кромки леса, пока. Впереди не показалось поваленное бурей дерево, преграждавшее им путь. Его крона упала в ручей, устроив приличных размеров заводь. Так просто было и не объехать но незнакомка и не думала останавливаться. «Стой!» — завопил Тайлор, натягивая поводья с отчаянием, понимая, что девушка его не услышит. «Осторожнее! Сейчас же остановись!» Люк на своем демоне подоспел на пару секунд позже, тоже натянул поводья. «Да нас свернет себе шею. Убьется сама и лошадь свою угробит!» — воскликнул он, уставившись на всадницу, которая была уже рядом с поваленным деревом. «Тайлор, «Невозможно взять такую высоту!» Но в следующую секунду девушка прильнула к гриве, ее конь грациозно взмыл в воздух, на что герцог Кавингтон и его друг уставились с открытыми ртами. Нет, незнакомка, оказавшаяся слишком хрупкой на огромном жеребце, вовсе не убилась, не свернула себе шею и даже не выпала из седла. Вместо этого ее лошадь преспокойно приземлилась на другой стороне от дерева. Девушка разогнулась и, не поворачивая головы, как ни в чем не бывало, продолжила свой путь. Ехала спокойно, не торопясь, словно понимала, что препятствия ее преследователям не взять. И уже очень скоро она свернула в лес, исчезнув с их глаз. Неожиданно Тайлор почувствовал давление в правом виске. Ему показалось, будто кто-то сверлил его тяжелым взглядом. Он тут же повернул голову и поморщился. Так и есть. Не почудилось ни в этот, ни в прошлый раз. Неподалеку от кромки леса рядом с цветущим кустом ракитника стоял здоровенный белый волк. Матерый хищник уставился прямиком ему в глаза. Смотрел, как показалось Тейлору сукоризной. Люк, погляди», — негромко позвал герцог. «Пожалуй, теперь магия нам не помешает». Впрочем, уже в следующую секунду он усомнился в магическом происхождении волка. Невидимые глазу потоки так и стояли девственно нетронутыми. Но рука уже привычно потянулась к мечу. С использованием магии после ранения у него возникли некоторые затруднения. Люк тем временем крутил головой. «На что? Куда мне смотреть?» «Я только видел здоровенного белого волка». Впрочем, хищник уже успел скрыться, исчезнув так же беззвучно, как и появился. И Люк взглянул на друга подозрительно. «Думаю, здесь водятся не только белые волки, но и бурые медведи за каждым кустом», — произнес он примирительно. «Провинция, что с них взять? Наша красавица тоже испарилась, словно ее и не было. Ну что же, как мы станем ее искать?» Будет ли он ее искать, такой вопрос у Тайлора не стоял. Но его неожиданно задело то, что и Люк собирался это делать. Его друг — разгильдяй и столичный повеса, для которого не существовало других отношений, кроме как коротких и необременительных любовных связей. Тайлор присутствовал в качестве секунданта на нескольких дуэлях, на которые вызывали его друга мужья-оргоносцы, и до последнего пытался избежать кровопролития и добиться примирения сторон. И вот теперь Люк собирался. Судя по всему, его друг думал позабавиться с местной красоткой, после чего через три месяца, а то и раньше, как только уляжется последний скандал, вернуться в столицу. Раньше подобные вещи не вызывали у Тайлора отторжения, признаться ему было все равно. Но теперь его посетило странное чувство, похожее на досаду. Он и сам собирался отыскать сбежавшую девицу, которая ловко обвела их вокруг пальца. Незнакомка отлично знала эти места и догадывалась, что они не смогут ее догнать, не станут рисковать ни своими жизнями, ни лошадьми. Поэтому ей удалось ускользнуть, хотя Тайлор уже помышлял о приятном знакомстве, которое скрасит его утро. Следовательно, ему нужно это исправить. «Я ее найду», — произнес он уверенно. Люк склонил голову. Черные глаза глядели насмешливо. И как же ты собираешься это провернуть? Устроишь засаду на этом самом месте и станешь ее выслеживать, как монстров в горах Улириха? «Зачем такие сложности?» — пожал плечами Тайлор. «Распрошу о ней местных. Молодая светловолосая девушка верхом на вороном коне, да еще и в мужском седле. Не думаю, что у Равердорме таких найдется слишком много». «Тебе никто и ничего не скажет», — покачал головой Люк. Я провёл здесь на день больше твоего, мой друг, и многое успел понять. Могу с уверенностью тебе заявить, что местные держатся обособленно. У них существует что-то вроде братства». «Братство? О, да. Орден святого презрения к столичным», — усмехнулся Люк. «Мы с тобой попадаем в разряд презираемых, несмотря на наши титулы и твои воинские заслуги». Местные будут молчать и старательно делать вид, что они внезапно онемели и оглохли. Ты ничего от них не узнаешь». Но Тайлор так не думал. «Уверен, я найду способ их разговорить. Управляющий Кипариса тот еще пройдоха. У него такой вид, словно он лично держал свечку над каждой кроватью в Ровердорме. Он мне все выложит, стоит мне накинуть пару золотых сверх его жалования. Давай все таки поспорим, друг мой». — не сдавался Люк. — Заключим с тобой пари. Я дам тебе неделю, хотя нет, даже больше. Скажем так, две недели на поиски нашей сбежавшей незнакомки. — Целых две недели? — усмехнулся Тайлор. — Какое неслыханное щедрое предложение с вашей стороны, лорд Пирсон. — Именно так, 14 дней, — не унимался Люк. — Как раз до скачек в Ольсине. Если за это время ты найдешь нашу сбежавшую красотку, тогда... тогда что? Тогда я верну тебе все, что задолжал. Даю слово Пирсона. Еще одно крайне неожиданное предложение с твоей стороны — вернуть свои старые долги. Вновь усмехнулся Тайлор. Но что будет, если я все таки ее не отыщу? Мне хватит вида твоего лица, на котором я увижу твои разбитые мечты. С явным удовольствием отозвался Люк. Затем добавил с деловым видом. «К тому же я хочу твоего ночного ветра, того самого скакуна, которого ты собираешься выставлять на местных скачках». «Вижу, ты своего не упустишь». «Не упущу», — согласился тот. «Мы, Персоны, никогда не пропускаем ни единого отличного шанса. Это у нас в крови». «Ну что, согласен?» «Что на это скажешь?» «Я найду ее уже к сегодняшнему вечеру», — уверенно произнес Тайлор так что готовься заплатить по счетам. Это будет отличным уроком для тебя, Люк, больше никогда со мной не спорить». «Но я азартный человек», — не унимался его друг. «Как я могу не спорить, если впитал авантюризм с молоком матери?» Она была лалинских корней, что выражалось более тёмном, чем привычное для Эйлаера. цвете лица, черных, как смоль в глазах и непослушных в вихрах смоляных волос у ее детей. «Мне все равно, что именно и откуда ты впитал», — заявил Тайлор. «Просто заплати по своим счетам». Люк кивнул. «Так и быть. Если найдешь сбежавшую красотку до дня скачек, я тут же, же верну все старые долги. Если нет, ночной ветер мой. Ну что по рукам?» Тайлор, немного подумав, кивнул, после чего в воздухе промелькнула и исчезла алая магическая печать, скрепившая их пари. Затем добавил задумчиво. «И почему меня не покидает стойкое ощущение, что я обманул сам себя, и от этого пари ничего не выиграю?» «Потому что ты ее не найдешь, уверенно произнес Люк. «И ночной ветер скоро станет моим. Такие красавицы верхом на великолепном скакуне в местной глуши — это лишь видение, плод нашего с тобой размаренного провинции воображения. Местные легенды, облегшиеся в плоть» явившиеся перед нами на короткое время, чтобы потом исчезнуть без следа. «Думаешь, она была видением?» — нахмурился Тайлор. Люк пожал плечами, обтянутыми дорогим сукном. «Вполне возможно, ее появление связано с местными племенами, которые живут в резервации неподалеку. Я слышал, они обладают странной магией. Кстати, как их называют? Чирота-чибота?» «Чикота», — поправил его Тайлор. «Я и Вара». Но я так не считаю, Люк. Уверен, девушка была живой, во плоти и крови. «Точно такой же, как явившийся тебе волк», — посмехнулся Люк. «Научитесь уже признавать свои поражения, непобедимый герцог Кевингтон». Вместо ответа Тайлор тронул коленями бок ночного ветра. Говорить на эту тему с Люком ему не хотелось. Тот бой, в котором он получил ранение, был его первым серьезным поражением, едва не стоившим ему жизни и путь с того света оказался для него довольно долгим. Впрочем, к этому времени рана, полученная в горах Улиреха и долго отказывавшаяся заживать, все таки затянулась, но до сих пор отдавала в спину и руку. По утрам или после активных физических занятий Тайлор чувствовал себя стариком, хотя доктора и придворные маги в один голос утверждали, что через эти самые три месяца он должен окончательно поправиться после чего сможет вернуться к тому, что не успел закончить. Пусть не закрыть, но хотя бы встать на страже одного из разломов, появившихся на теле их Элайра. Магический резерв, который Тайлор утратил в той битве, исчерпав себя полностью, тоже постепенно восстанавливался. Но полное его возвращение требовало те самые три месяца покоя. Поэтому дядя и сослал его в Ровердорм. Прийти в себя, вернуться в форму, а заодно выяснить, почему эта провинция не подвергалась нападениям монстров, если один из разломов находился не так уж далеко, в горах, возвышавшихся на горизонте, утыкаясь белыми шапками ледников в бесконечно голубое небо. Судя по всему, этот разлом до сих пор оставался запечатанным, хотя почти все остальные, несмотря на усилия магов и лаэра, трещали по невидимому глазу швам. На все про все у Тайлора было три месяца и ровно две недели, чтобы отыскать незнакомку, которая так ловко от него ускользнула. К тому же ему нисколько не хотелось терять ночного ветра. Он успел привязаться к жеребцу, которого привез в Ровердорм, вовсе не для того, чтобы бездарно проиграть в споре Люку Пирсону, его бывшему сокурснику по Академии магии, успевшему стать хорошим товарищем и другом. Тайлор собирался выставлять ветра на скачках, сперва опробовав того в провинции а потом уже в столице. Но что, если его друг прав, и девушка была всего лишь видением? Поманила его, затронув невидимые струны души, после чего развеялась в утренней тиши, словно дым. Точно так же, как исчез белый волк, смотревший на него оценивающий и выжидательно. Так, словно он был здесь хозяином, а Тайлор — всего лишь гостем, и волк решал оставить его или вышвырнуть вон. Нет же, сказал себе Тайлор, тот хищник был обычным хищником. Девушка тоже существует, и он обязательно ее отыщет. Причем сделает это в самое ближайшее время. И две недели, так благородно отведенные люком, ему ни к чему.